Когда его снова привели в кабинет, приглашение садиться он оставил без внимания, так и остался стоять перед письменным столом, сново промокшей до нитки, и едва удостоил алькальда кивком, когда тот спросил: "Всё ли ему теперь ясно?" "Ну ладно", сказал алькальд. "У меня пока не было времени подумать, что мне с тобой делать". Да я даже и не знаю, буду ли я что-либо предпринимать. Но что бы я ни придумал, помни одно. Так или иначе. Ты в дерьме по самые уши. Синьор Кармайкл стоял перед столом алькальда всё с тем же отсутствующим видом. Одежда его прилипла к телу, лицо начало опухать словно у утопленника, пробывшего трое суток в воде. Алькайд тщетно ждал от него хоть какой-нибудь реакции. Так что объясни себе, Кармайкл. Мы теперь с тобой компаньоны. Алькайд произнёс это мрачно, даже трагично. Но синьор Кармайкл, казалось, его не слышит. Опухший и печальный, он по-прежнему стоял перед письменным столом, не шелохнувшись, даже когда за алькальдом закрылась бронированная дверь. На улице у самой казармы двое полицейских держали за руки мать Пепе Амадора. Могло показаться, все они трое отдыхают. Женщина дышала спокойно, в глазах не было видно слезы. Но стоило только Алькальду появиться в дверях, она хрипла воя рванулась с такой силой, что одному полицейскому пришлось ее выпустить, но другой, применив специальный захват, прижал ее к земле. Алькальд на нее даже не взглянул. В сопровождении одного из полицейских он направился к стоявшей на углу и наблюдавшей за происходящим группки людей. Ни к кому не обращаясь конкретно, он сказал — В избежание худшего пусть кто-нибудь из вас уведет эту женщину домой. По-прежнему в сопровождении полицейского он протолкался через толпу и направился к суду. Там никого не было. Тогда он пошел к дому судья Аркадьо, не стучась открыл дверь и с порога крикнул «Судья!». Измученная беременностью жена судья Аркадьо ответила из полумрака «Он ушел!». Алькальд все стоял на пороге. «Куда?» «Куда он может пойти?» — сказала жена. «К этим вонючим бледям!» Алькальд сделал знак полицейскому не отставать. Даже не глянув на женщину, они прошли внутрь. Перевернув спальню вверх дном и не обнаружив нигде вещей судьи, они вернулись в гостиную. «Когда он ушел?» — спросил Алькальд. «Позавчера вечером», — ответила жена. Алькальд задумался. «Выблядок!» Неожиданно заорал он. «Хоть под землей, хоть в утрове своей бляди-матери прячься! Все равно, до живого или мертвого, мы до тебя доберемся. У правительства руки длинные!» Женщина только вздохнула. «Да услышит вас бог, лейтенант!»